Глава пятнадцатая. The Pretender. Притворщик. Foo Fighters. Суббота, 10 марта. Алира еще ни разу не видела, чтобы мать выходила из себя. А Дамер ни разу не видел отца оскорбленным. Когда они оба добрались до особняка, взобравшись на холм в компании Аманды, Адрианы и Дунии, они обнаружили возле дверей ошеломленного Филиппа как будто тут несколько часов ждал, чтобы ему открыли, но все же надеялся попасть внутрь. Затем появилась Элехия с чемоданом гостя в руках. Она швырнула вещи ему под ноги и процедила сквозь зубы. «Убирайся!» Потом женщина заметила свидетелей и продолжила в том же злобном тоне. «Я не забыла и не простила!» После она скрылась в доме, громко хлопнув дверью. Алира бросилась следом, Домер тоже собрался было, но Адриан поймал его за руку. «Даже не думай. Оставь их одних. Не трогай меня». Юноша вывернулся, но разозленный мужчина надвинулся на него. «Успокойтесь!» Аманда стала между ними. «Домер, постой!» «Адриан, остынь!» «Али вернется и все нам разъяснит!» Дуни был противен слащавый тон Аманды, когда та общалась с ее мужем, Но тот подчинился беспрекословно, а Дамер обратился к отцу. Что случилось? Вопрос был риторическим, ибо ответ он знал. Женщина узнала Филиппа, и в произошедшем была его вина. А чего он, собственно, ждал? Что, когда они встретятся, будут общаться, как ни в чем не бывало? Каким же глупцом он был? Отвезешь меня в Монгрейн? Филипп смерил сына грустным взглядом. Я уеду первым же поездом». «Конечно», — согласился тот. «Я подгоню машину». «Я сама», — вызвалась Аманда. «Моя здесь рядом». Алира обнаружила мать в гостиной. Та стояла, положив руки на каминную полку, закрыв глаза и тяжело дыша. «Что случилось, мам?» Разволновавшись, она повторила вопрос несколько раз, но Элехия не отвечала. Женщина приблизилась и положила руку на предплечье матери. «Пожалуйста, скажи». Элехия пробормотала что-то неразборчивое, а потом произнесла. «Не надо было его сюда звать. Только не его. Пусть уходит». «Но почему? Что он такого сделал?» «Оставь меня в покое», — продолжила та, удаляясь. «Пусть уходит». Алира вернулась на улицу. Аманда уже перегнала машину от заднего крыльца, где располагался импровизированный гараж. Загрузила скромные пожитки Филиппа. «Я отвезу его в Мангрейн. Я на работе, потому не пила. Думаю, будет лучше, если эту ночь он проведет в отеле. Как считаешь, Али?» Я посмотрела в интернете. До завтрашнего дня билетов нет. «Если хочешь, поезжай с ними», — предложила Дуния. «Мы с Адрианом позаботимся о твоей матери». Алира кивнула. Она подождала, пока Домер с отцом заберутся в салон, и сама заняла место рядом с водителем. Перехватив взгляд Домера, она поняла, что он не менее сконфужен, чем она сама. После неловкой паузы, висевшей несколько минут, Алира посмотрела на Филиппа через зеркало заднего вида и произнесла «Мне очень жаль. Я ничего не понимаю. Мама очень вежливая и воспитанная женщина, и она никогда не была против жильцов. Она знала, что вы приедете. Я подумать не могла, что что-то может пойти не так. У меня просто в голове не укладывается. Это я виноват. Вы не знали, кто я такой, и что идея была неудачная. Заговорил Филипп, потирая лоб, как будто у него была нестерпимая мигрень. Из всех людей на свете, сынок, столкнуться с проблемами выпало тебе. Я когда-то был специалистом по землепользованию, ответственным за алкелары. Мужчина принялся рассказывать о своей работе, о визите в эти края несколько десятилетий назад, о процессе отчуждения собственности, сопротивлении соседей, упрямстве обитателей поместья, подписании бумаг. Он говорил медленно, будто отсидел по капле слова, яростно бурлившие внутри, а в конце заключил — Плохая была идея. Я думал, что время лечит, но это не так. Оно лишь сильнее калечит. Я надеялся на прощение, но я слишком многого хотел. Может быть, однажды, да мэр, мы снова встретимся здесь. Ты делаешь хорошее дело. Восстанавливаешь то, что я разрушил. Он внезапно замолк и больше не произнес ни слова. Да и его попутчики не знали, что ответить. Алира сосредоточилась на воспоминании о девочке, ножницами резавшей подкладку дождевика. Она ощутила резкий прилив ненависти. Интересно, теснение в груди и раздражение были следствием злости на Домера, который ничего ей не рассказал? Откуда ей было знать? Непрочная связь между отцом и сыном подверглась испытанию и теперь уже никогда не восстановится. Домэр да, уже успел пожалеть, что выступил инициатором встречи. Несмотря на все его добрые намерения, ложь во благо привела к провалу. Иногда не стоит ворошить прошлое, но никто не предполагал, что старые рубцы внезапно откроются. Монгрейна они достигли в молчании. Аманда припарковала машину перед новым отелем, чьи огромные окна ловили последние закатные лучи. Она дождалась, пока мужчины выйдут, но, заметив, что подруга не двинулась с места, сказала, «Я поговорю с владельцем на всякий случай. Мы знакомы, хотя не думаю, что возникнут проблемы». «Я не хочу, чтобы Домер ехал с нами назад», — произнесла Алира. Аманда кивнула и направилась к ресепшену. Алира наблюдала, как все трое поднялись по ступенькам к стеклянным дверям, но юноша замешкался и сказал, пронзив собеседницу взглядом поверх опущенного стекла, «Мне правда очень жаль, поверь». Он ждал ответа, но не дождался и продолжил. «Но я думал, так будет лучше. Я хотел развязать узел прошлого. Я поступил глупо. Надо было тебе сразу сказать. Алира даже взглядом его не удостоила. Она не желала с ним говорить. Дамер оказался сыном человека, разрушившего жизнь ее семьи. Он намеренно скрыл от нее информацию и имел наглость явиться к ней в дом. Она чувствовала раздражение и непонимание. Юноша ушел, а Аманда вернулась. Дамер останется с отцом сообщила она. «Я скажу Мальве, чтобы она заехала и забрала его завтра после ухода поезда». «Ты помнишь, как мы прощались, когда были детьми?» «Не совсем». А она помнила все до мельчайших подробностей. Женщина искала спасения от настоящего среди образов прошлого, особенно тех, что напоминали о нерушимости дружбы и придавали ей сил. Одним январским утром Они вместе с отцом отправились в деревню, чтобы проводить семью Аманды, которая последняя покинула ее после подписания документов об экспроприации. Элехия не пожелала ни идти с ними, ни звать кого-либо к себе. Несмотря на связывавшую их многолетнюю дружбу, она считала их предателями. Отец и дочь подошли к дверям дома, который спустя несколько десятилетий должен был занять сын виновника их бед. Аманда ждала их в семейном Рено 12 и следила за младшим братиком, пока родители были внутри. Хуакин бегал туда-сюда, загружая вещи в фургон. Сейчас они забирали с собой лишь личные вещи. «Классно выглядишь», — обратилась Алира к подруге, и изо рта на холодном воздухе повалил пар. «Ты надела воскресный наряд?» Под коричневой курткой Аманды виднелось короткое лиловое платье с зелёным принтом, плессированное юбкой и кружевами, а её тёмные вьющиеся волосы были собраны в два хвостика. А свои туфельки с пряжками подружка надевала лишь по особым случаям. «Мама хочет, чтобы мы произвели хорошее впечатление», — пояснила та. «Одевались лучше других, как будто у нас каждый день праздник». «Тебе бы это понравилось, Алира? К тому же мы будем жить довольно близко». Алира ожидала, что Аманда расстроится, но та выглядела воодушевленной в ожидании предполагаемого приключения. Она кивнула, задумавшись над словами матери, когда спрашивала, что означает слово «предатель». Ей объяснили, что в отношении Алкилары мать так прозвала всех соседей, кто разорвал узы, связывавшие их с предками. «В каком смысле разорвать узы?» — спрашивала девочка — Ей отвечали, что в плохом, а «узы» значит верность, любовь и благодарность. И, наконец, ей стало ясно, «Предатель — тот, кто в плохом смысле забывает о своих предках, а это очень и очень дурной поступок». Но девочка никак не могла поверить, что такой поступок может совершить ее лучшая подруга, хотя и не разделяла ее веселье. Если бы она сама оставила дом и родную деревню навечно, Она бы умерла или, по меньшей мере, рыдала без остановки. «Мне так жаль, что ты уезжаешь», — призналась Алира, разглядывая свои порванные кожаные башмаки. «Даже если мы будем встречаться, мы не сможем больше играть». «Люди говорят, что оставаться глупо», — отвечала Аманда. «Ты могла бы переубедить свою семью, и вы купили бы квартиру по соседству» но я не хочу жить в квартире я не привыкла к тесноте ты не знаешь о чем говоришь и просто повторяешь за родителями алира всем сердцем любила подругу и не могла на нее сердиться но эти слова задели ее за живое как и ты она взглянула на собеседницу внезапно осознав что говорила слишком резко нам нельзя ссориться в последний день «Конечно, глупенькая», — Аманда обняла ее, — «я буду скучать». Родители замешкались, и подружки прошли в заднюю часть дома, где случайно подслушали обрывок разговора. «Это единственная вещь, которую я не смог продать», — сообщил Хуакин Томасу. «Там, где прежде царил порядок и бурлила жизнь, теперь остались несколько садовых инструментов, упряжь, Молотилка, заботливо вычищенная и прислоненная к стене, как будто в ближайшее время ее собирались пустить в дело. Так пусть остаются тут. Если вдруг тебе что-то понадобится, вернешься и возьмешь. «Спасибо», — произнес Томас. «И тебе за то, что пришел проводить. Ну мы же друзья. Ими и останемся. И тебе так же не сладко, как и мне». Большинство соседей хотели все продать и уехать. А что еще оставалось? — Понимаю. Хуакин потер глаза и произнес. — Было бы лучше, если бы и ты уехал с нами. У меня был выбор, и я остаюсь. Но если я сейчас не выговорюсь тебе, меня разорвет на части. Мы ведь знаем друг друга много лет, Томас. Жизнь здесь совсем непростая. Если бы не твоя жена, ты не боишься одиночества? Тоска куда хуже. Элехия не выдержит жизни в изгнании, а я себе этого не прощу. К тому же, чем я займусь в Монгрейне? Я привык работать на земле, и я старше тебя. Я не смогу работать на заводе или в офисе, или в магазине. Хуакин попытался перебить друга, но тот вскинул руку и продолжил. «Я слышал!» про удобный рабочий день и выходные. Возможно, ты сам скоро тем же похвастаешься, но я принял решение. Еще неизвестно, что лучше. А дети? О них ты подумал? Они не будут нуждаться. Сейчас они имеют больше, чем я мог для них пожелать. Наши доходы не снизятся. Цены на скот все еще высокие, ведь городским жителям надо что-то есть». Томас через силу улыбнулся, делая вид, что нарочно пошутил, а не пытался скрыть страх, что может вскоре пожалеть, что не поддался на уговоры остальных. «Даст Бог, все останется по-прежнему. Более-менее. Время покажет». «Ну, не знаю, Томас. Время течет слишком быстро. Мы веками жили на этих землях, поколение сменяло поколение». Но за последние три десятка лет около сотни деревень прошли через то же, что и мы. В некоторых местах правительство пригрозило затопить земли или так и поступило. В других они даже не попытались помочь молодежи устроиться. Города строятся усилиями таких, как мы. Раньше люди вымирали от голода, болезней или войн. Теперь об этом заботится правительство. Ты не можешь бороться с законами природы и теми, кто стоит у руля. Жизнь не стоит на месте, Томас. Я должен думать не о себе, а о детях. Я не хочу, чтобы они вынуждены были плыть против течения. Пусть жизнь у них будет проще и лучше, чем наша. Он подошел к двери и вставил ключ в замок. Пойдем отсюда. Не хочу больше обо всем этом думать. Пути назад нет. «Этот дом уже больше не мой». Мужчина умолк. Получив деньги, они смогли бы начать новую жизнь где угодно. Кто-то получил место в новых деревнях на юге провинции по программе расселения. В течение всей жизни Алира постоянно удивлялась, жилось ли там лучше, освободились ли они от гнета прошлого, вспоминали ли с теплотой свои старые дома, приятные моменты, как, например, осенние прогулки по лесу, сбор грибов и орехов, изготовление вина и масла, хамон на северной стене чулана, детский смех в лугах, пестрящих цветами, купание в речке, летние праздники и разговоры у камина долгими зимними вечерами. Томас с Хуакином часто виделись впоследствии благодаря дочерям но Алира с тех пор ни разу не ощущала того уюта, которым был наполнен старый дом друзей семьи. Тот прощальный миг разрушил нечто важное. Элехия не возражала против общения девочек, но сделала все, чтобы охладить отношения между мужем и тем, кого считала ранее близким другом. А когда мужчины умерли, Обе семьи, следуя завещанию, перенесли их прах на старое кладбище Волкелары. Алира была уверена, что когда интересы у людей разные, и при этом они не видятся часто, пламя дружбы угасает. Так случилось и с родителями, и с детьми. То, что они с Амандой жили под одной крышей, не помогло восстановить их детскую привязанность. Алира не сказала ни ей, ни Ирен, что Адриан пытался снова соблазнить ее. Это было бы лишним. Ситуация была слишком личной и такой запутанной, что женщина предпочла отнести ее к простым случайностям. Но мужчине нравилось быть рядом. Аманда была веселой и решительной. Она сразу же предложила помочь в решении проблем, возникших у Филиппа, хотя сама отличалась неуравновешенным характером. Когда та вернулась из Алкилары, оставив юношу с его отцом в отеле в Монгрейне, Подруга еще не успела и слова сказать, но пребывала в сильном возбуждении, как будто только что откопала клад. Алира догадывалась, что у нее появился новый сюжет. Сын инженера, из-за которого деревня обезлюдила, вернулся в Алкиларе, чтобы работать в поле. Или нечто подобное. «Вот это история!» — воскликнула Аманда, будто прочитав ее мысли. «Это сенсация!» «Нет, Аманда». «Даже и не думай, не смей предавать меня». «Да ладно тебе, Али! Не драматизируй. К тому же это не только тебя касается. Между прочим, я одна из тех, кто съехал. Ты помнишь мою мечту? Снять особенный фильм. А это отличная история, хотя тебе так и не кажется. Обещаю, что не буду называть реальных имен». «Умоляю, Аманда, не рассказывай о том, что произошло сегодня». Подруга многозначительно кивнула, но не ответила. Вернувшись домой, Алира навестила мать. Та была в своей комнате, а Дуния и Крина уговаривали ее принять снотворное и лечь спать. Элехия попросила дочь сесть рядом на кровать. «Ты могла и не знать, что это за человек, Алира!» — примирительно произнесла она. «Прости за эту сцену. Не волнуйся» больше этого не повторится. Я говорила с Цезаром, и он объяснил, что делать, чтобы избавиться от всей шайки разом, даже если это будет последнее, что я сделаю в жизни. Но сын этого негодяя не получит и горстки нашей земли. Алира вздохнула и кивнула. Когда приехали новые жители Алкилары, она первая хотела их прогнать. Она вспомнила церемонию на кладбище пир на площади, жару и многоголосый гул, и ей удалось на несколько мгновений забыть обо всем — о времени, о прошлом, о прожитом, об обидах, и отрешиться от страданий, ежедневной борьбы за выживание и войны, которую собиралась объявить ее мать и вовлечь в боевые действия ее саму. Время между приготовлением ужина и подготовкой ко сну тянулось бесконечно. Добравшись, наконец, до кровати, женщина лежала, потирая виски и размышляла. За один день она пережила радостное ожидание праздника в деревне, развенчание иллюзий после того, как раскрылся обман до мэра, тревогу от новости, что Аманда собирается разворошить прошлое ее семьи и растерянность от резкой перемены взглядов матери. От всего этого у Алиры разболелась голова. Она несколько раз глубоко вздохнула, чтобы расслабиться, но сдержать скачущие мысли не получилось. К двум часам ночи мигрень сделалась невыносимой. Женщина поднялась и отправилась на кухню, чтобы принять таблетку. А возвращаясь обратно в спальню, она вдруг услышала смех и стук захлопнувшейся двери, донесшиеся с верхнего этажа. Алира, поддавшись внезапному порыву, прижалась к перилам и изо всех сил старалась отыскать происходящему разумное объяснение. «Наверное, Адриан и Дуния там развлекаются, хотя не похоже, чтобы эта Дуния смеялась. Или это Аманда пошла в ванную, болтая по телефону?» Жуткое подозрение зрело в душе — Женщина бросилась на верхний этаж и приблизилась к дверям в спальню Адриана и Дуни, Но за ней было тихо. Тогда она пересекла гостиную и снова прислушалась, прижавшись щекой к панели. Изнутри доносились шепот, хихиканье и шушуканье. Глаза наполнились слезами ярости и боли, и лишь одно слово приходило на ум — «Предательство».